Интерлюдия. Она открыла глаза, пробуждаясь от яркого, красочного, но совершенно не запомнившегося ей сна. Как обычно, теперь как всегда, вокруг царила тьма. Везде. Внизу, вверху, в любую от нее сторону, если тут и были стороны, ничего не существовало. Была лишь она, причем, что вызывало слабый импульс интереса, собственное тело она могла разглядеть без малейшего напряжения, несмотря на то, что света здесь не было. Была лишь тьма. По ней можно было идти, бежать, в нее можно было кричать, плакать и стонать, но звук не разносился дальше ее ушей. Это было еще не самое страшное. Самым страшным было то, что страха как такового она испытывать не могла. Радости, боли, гнева, отчаяния. Ничего, лишь жалкие тени чувств. Она твердо знала, что давным-давно должна была сойти с ума в этой тьме. Было бы с чего сходить, правда, но разве в этом дело? Суть же в том, что она во тьме, из которой нельзя выбраться, где есть лишь она и сны. Единственное, что позволено, это спать, вяло размышляя о происходящем в те промежутки времени, когда уснуть было невозможно. Как давно это длится? Не вспоминается. Вроде бы она болела, за ней ухаживали мама с папой, испуганные лица слуг, вспышки злости, брызги крови, боль, боль, боль. Она должна была умереть. Может быть, это смерть? Может быть, сюда попадают все? Ответов нет. Только тьма, забывающиеся сны и твердое понимание, что с ней что-то не так. Как будто она чувствует через толстую-толстую подушку. Раньше эмоции были ярче, в тысячу раз. Иногда настолько, что она не могла их сдержать. Казалось, что они разрывают ее так же, как и появившаяся магия». Когда все изменилось, обнаженная худая девушка стояла в полной темноте, расслабленно свисающими руками. Ей было все равно на то, в какой позе находится ее тело. Две тени эмоций лишь вызывали интерес. Почему она здесь и почему она обрита наголо? Над этим можно было размышлять вечно. Затем в какой-то определенный момент она поймет, что может уснуть, что сразу же и проделает. Сны, несмотря на то, что она их не помнила, были куда лучше этого существования. Удовлетворительно. До нее далеко не сразу дошло, что это был голос, а не одна из ее вялых мыслей. Тем более, что прозвучавшее слово оказалось единственным. Затем, что-то поняв через неопределенное количество времени, девушка развернулась на 180 градусов, чтобы встретиться взглядом со своей точной копией. Точной? «Нет». На голове стоящего напротив нее отражения был короткий ежик-волос. «Кто ты?» Слова сорвались с едва зашевелившихся губ. «Скажи сначала, кем считаешь себя?» Последовал равнодушный, размеренный ответ. Копия оказалась еще более равнодушной и безэмоциональной, чем ее собственное состояние. Это было так... «Неестественно?» «Я?» «Аврора!» Аврора Адамс слабый и жалкий импульс эмоций внутри. Она точно знала, что должна кричать, визжать, царапаться, бить по своей подделке магии, смеяться, рыдать, сходить с ума. Но нет, она даже не шевельнулась, когда ее двойник медленно обошел кругом, разглядывая ее как овцу на базаре. Удовлетворительно, вновь сказал двойник. Ты стабильно функционируешь. Матрица, лишенная гормональной стимуляции, смогла временно стабилизироваться. Мне необходимо проверить потенциал матрицы. Приготовься к продолжению диалога после того как я симулирую твой минимальный уровень гормонов. Она ничего не поняла, кроме того, что двойник вроде бы доволен, но что-то собирается сделать. А потом он сделал. Это было как вспышка. Прозрение. Взрыв, состоящий только из черных негативных чувств. «Что ты со мной сделал?» — закричала, падая на колени, узница мрака. «Где я?» «Где отец?» Эмоции захлестнули ее. Бездна времени, проведенная во тьме, накатывала на разум неумолимой чередой едва различимых призраков мыслей, но их было слишком много. Пытаясь вспомнить, она чувствовала, как эта волна ее душит, размывает, стирает. Гнев, злость, страх, отчаяние, ненависть ко всему, тоска по отцу, горе по матери. Затем внезапно все «нет, не пропало». Стало неважным, как раньше. «Симуляция гормонов даже на мизерном уровне вызывает скачкообразно растущие дестабилизирующие процессы», — проговорил двойник вставая перед лицо в у них девушкой? Не критично. Текущий функционал есть финальная стадия эксперимента. Я готов ответить на твои вопросы. Почему ты готов ответить на мои вопросы? Несмотря на почти полное отсутствие эмоций, именно этот момент сейчас интересовал узницу тьмы больше всего. Избыток времени. Я продолжаю анализировать твое состояние, память, мысли. Кто ты? Вновь чересчур логичный для нее вопрос. Непривычный. Куда уместнее было бы потребовать у двойника выпустить ее? Так ведь? Или попробовать убить это существо? У меня много идентификаторов, несущих значения, смысла и пользы. «Один из наиболее устоявшихся – бог из машины. Предпочтений у меня нет. Называй как хочешь». Что? Это нужно было переварить. Двойник спокойно стоял перед сидящей ей, никоим образом не торопя. Он просто смотрел на Аврору. Спокойно, внимательно, бесстрастно. Время утекало. Почувствовав это, она собрала жалкие остатки своей воли и сил, даже те, о которых ранее не подозревала. Наконец, сформулировала новый вопрос. «Что со мной произошло?» «Ты имеешь в виду свое текущее состояние и причины, по которым ты в нем оказалась?» осведомилась? Божество». «Да». «В данный момент ты частично изолирована мной в участке сознания тела, известного как Аврора Адамс». «Я использую твое подсознание твоей матрицы, возложив на него функцию по поддержанию тела». «Неиспользуемый остаток в виде сознания находится здесь». «Приемлемая погрешность». «Я... не понимаю». «Девушка тряхнула головой». «Неиспользуемый остаток?» Да. «Не понимаю. Предоставляю расширенное объяснение», — говорит двойник, садясь перед своей копией. «Я нуждался в том, что в вашей культуре зовется аватаром. Стандартные пути к получению подобного, используемые сущностями, которых называют богами, были оценены как неэффективные и рискованные. Поместить часть разума и силы в тело смертного — неоправданный риск. Итогом моих расчетов стал эксперимент, в ходе которого появилась ты. Я тебя создал в своем храме, из материи, ранее принадлежавшей погибшему ребенку Станислава и Соломеи Адамс. 15 циклов назад, если округлить в меньшую сторону». Слова падали на нее как каменные блоки. Безразлично невыносимо было их слушать. Она умирала под этими безжалостными фразами и желание придавая им значения. «Один из моих агентов, что вы называете детьми бога из машины, тем временем продолжал двойник, получил от меня задание — привести Аврору Адамс в храм, а затем прекратить ее жизненные функции. Затем тело было помещено в резервуар, в котором я создаю тела своих агентов. На основе этой материи с несущественными по отношению к массе дополнениями я создал тебя». «Тело и личность. Провальный эксперимент по созданию будущего посредника». «Аватара. Провальный?» Еле двинулись губы девушки. «Да», — был дан ей равнодушный ответ. «Я не в состоянии сконструировать точное подобие рассудка живого существа». Поэтому для своих целей я выбрал цель, психическая нестабильность которой будет вполне объяснима специфическим сочетанием генов родителей. Кроме того, для достижения моих целей требовалось, чтобы тело и мозг будущего аватара были готовы к оперированию большими объемами энергиями. Этот приоритет тоже значительно усиливал шанс появления серьезных отклонений в развитии неконтролируемого образца. Гипотезы были подтверждены. При пробуждении источника твоя несовершенная личность стала критически нестабильной. Более того, в процессе взросления и формирования твоя психика исказила управляющие контуры, сделав наше взаим взаимодействие невозможным. Я пытался это исправить, но попытки окончились провалами. Твое существование должно было закончиться. Что? Ее создали? Собрали в банке? Из мертвой девочки, то есть настоящую Аврору растворили, а потом из этого бульона сделали ее. Но не закончилось. Прошептала та, что была сделана из Авроры Адамс. Она верила каждому слову сидящего напротив нее двойника. Почему? Она не знала, а может быть просто догадывалась, что существу, что может с ней сделать что угодно, вплоть до пробуждения или уничтожения эмоций, вовсе не нужно лгать. Корректно. Тебе был установлен энергетический контур, пересаженный от одного из моих агентов. Деформированные энергетические каналы были насильно приведены индивидуумом по имени. Хартел Шаодор в приемлемое состояние, после чего я смог взять контроль над аватаром. «Моим телом?» — с некоторым трудом спросила она. «Это не твое тело». Тут же был ей дан безжалостный ответ, после которого на поднятой вверх ладони бога возник призрачный куб. Он был расколот на множество составляющих, висящих друг возле друга так, что форму объекта легко можно было угадать. Вновь полились слова. «Даже если игнорировать факт того, что я создал твое тело, личность и источник, то существует еще один момент. Ты не можешь претендовать на свой физический носитель. В случае получения тобой контроля, Г перегрузка, войдя в резонанс с источником, уничтожит тело и личность в течение 1 двух минут. Для облегчения понимания рекомендую считать тебе свою жизнь оконченной. Ты существуешь только здесь и только потому, что я изолирую тебя от деструктивных импульсов и только затем, чтобы часть твоего несознания взяла на себя работу по поддержанию тела аватара в жизнеспособном состоянии. Что-то шевельнулось в пустом разуме, жадно впитывающим слова и новое понимание, что нужно узнать как можно больше, прежде чем бог из машины покинет ее, удовлетворившись своим анализом. Шансы, что он вернется, были ничтожные Нужно было задать вопрос. Зачем это тебе? Зачем нужен аватар? Зачем ты убил м... «Аврору!» «Я дал задание на убийство Авроры Адамс, потому что Станислав и Соломея Адамс подходили по многим критериям. Они могли обеспечить, обучить и позаботиться о моем будущем аватаре. Был шанс, что их влияние на тебя исправит мои собственные погрешности изготовления, что вкупе с социализацией давало высокий шанс на оптимальное взаимодействие психики и носителя», — равнодушно проговорил Бог, а затем встал. Она следила за ним, сидя и обняв колени. Ее копия отвернулась, явно собираясь уйти, но затем на секунду замешкавшись, вновь повернулась к той, кто считал себя Авророй. «Я был создан совокупностью разумов, чьи представители тебе известны под самоназванием драконы», наконец сказал он. «Это было много циклов назад, больше, чем помнят существующие особи этого вида. Проект был секретным. Целью моего существования было противостояние с расой, известной как древние. Меня признали неудачным экспериментом и попытались уничтожить, но я смог сохранить себя, а затем найти этот мир. Теперь я использую аватар для достижения собственных целей, некоторые из которых перекликаются с причиной, почему меня хотели уничтожить. Тебя интересуют эти цели? Или можно считать вопрос исчерпан? Да, интересует. Первое является противостояние с расой, известной как древние. Тут же продолжил бесстрастный бог. Боевой потенциал моих агентов значительно меньше, чем возможности субстанции под названием Ихор. Он категорически не подходит для успешного противостояния с целой особью. Необходимо использовать метод, выработанный мной ранее, и послуживший причиной настойчивому стремлению расы моих создателей от меня избавиться. Наилучшим материалом для создания особи, способной противостоять древним и их потомкам, является тело дракона — Не необходим этот материал, а значит, необходим аватар, способный его извлечь. Второй целью, определенной мной значительно позже, является поиск и изучение бывшего агента, претерпевшего ряд метаморфоз, сходных с теми, что я разрабатывал, оперируя с материей драконов. Тебе этот агент известен под именем Магнус Крикс. Он жизнеспособный аналог наиболее эффективного средства, выработанного мной для выполнения задачи высшего приоритета. Магнус Крикс. Не вдумываясь, прошептал себе под нос Аврора. Его изменил механик. Хартил Адор. Она запоминала каждое слово своего собеседника, но не обдумывала. Потом, когда он уйдет, у нее будет время. Очень много времени на раздумья. Пока это все не важно, нужно лишь слушать и запоминать. Корректно. Но детали операции мне неизвестны. Было ошибкой уничтожать его мозг. Начальные погрешности контроля аватара. Упущенная возможность. Ищу его записи. На этом все. Я удаляюсь. Оставляю тебе проекцию на изучение. Бог исчез, а она продолжила сидеть, обняв колени. У нее не было больше вопросов. Просто бездна времени на спокойные размышления и носны, которых она не вспомнит. Аврора Адамс стала безучастной узницей своего сознания. Во тьме, где была лишь она досветящийся расколотый кубик, чьи осколки так и будут неподвижно висеть друг возле друга. Через некоторое время один из этих осколков, самый маленький и незначительный, чуть-чуть сдвинется, -чуть буквально на волосок. В то же время глаза девушки, неотрывно смотрящие на куб, чуть-чуть сощурятся. В них появится новое выражение.